Глава четырнадцатая. Ютел приближался к планете с опущенными боевыми щитами, чтобы дать возможность Литуту подготовиться и встретить флагман ударом. По сути, он провоцировал его на это. То, что удар последует, сомнений не возникало. Скорее всего, он попытается уничтожить первочастицами, поэтому боевой центр внимательно отслеживал ситуацию. Флагман приближался к планете, а залпа всё не было. Он не был. На таком огромном корабле совершить посадку на планету нереально. Нужно снова выходить на связь с правителем лонов Ягушем. Правитель, я на орбите. Наблюдаю твой флагман, император. Можешь совершить посадку? Я жду и готовлю встречу. Корабль слишком огромный. Совершить посадку можно, но последствия могут быть плачевными. Действительно, я как-то не подумал. Совершай посадку на катере или шаттле, а флагман можете оставить на орбите. Хороший совет, Ягуш, очень хороший. Скажи, сам-то ты где сейчас находишься? Как где? Здесь на планете. В таком случае ответь без задержки на вопрос. Какое поручение я тебе дал в последней битве с колонистами? Последовала пауза. Ягуш явно не знал ответа. Ютел намеренно задал этот вопрос, чтобы завлечь Литута. Он в тот момент занимался другими делами. Настоящий Гош знал о приказе Ютела. Пауза затягивалась. Видимо ли, тут в это время пытался связаться со своей тюрьмой и скачать ответ на вопрос Ютела. На самом деле так и было. Летут пытался выйти на связь с тюрьмой, ничего не получалось. Пауза затягивалась. Запросил орбитальную станцию, поступил доклад, что тюремный комплекс разрушен. Новость шела мило. Как следовало из доклада, разрушена она вместе с заключёнными, то есть заключённые находятся под завалами. Сказать точно живы они или нет, никто не мог. Если так, то ничего страшного. Я готовил их к такому концу. Так что это даже к лучшему. Нужно ответить на вопрос Ютола. Похоже, запомонить его не удастся. Оценюш Хетгор. Его возвращение не укладывалось ни в одну стратегическую схему и нарушило все планы. Более того, несло в грузе власти и жизни. Подумав, решил продолжить игру и ответить наугад. Если не сработает, нанести удар по флагману из систем планетарной обороны. Летут, время вышло, напомнил Ютел. Да нет его здесь, я его ж. А говорил ты мне уничтожить флот колонистов. Неожиданный верный ответ. Жди. Захожу на посадку. Как же иначе, повелитель. Прошло много времени, пришлось покопаться в памяти. Летут удивился. Невшили попал в точку. Похоже, что да. Ютел ему поверил и заходит на посадку. Что делать? Вариантов два. Первый подождать, пока сядет и выйдет, убедиться, что это он и уничтожить. Второй сбить катер на подходе без риска контакта и вскрытия обмана. Решил остановиться на втором и отдал команду атаковать заходящий на посадку катер и уничтожить. Команду выполнили. Катер атаковали и уничтожили. Дело сделано. Теперь нужно убедиться, что там находился Ютал. На флагмане, на связи Ягуш. Что-то пошло не так. Атаку произвёл неизвестный мне планетарный комплекс. Направляя спасательную команду к месту крушения. Говорит капитан Кайцо. На наш удар по планетарному комплексу. Обеспечьте эвакуацию повелителя. В тот же момент флагман произвёл залп главным калибром. Через секунду планетарный комплекс растаял в потоках плазмы. Понял тебя, капитан. Поисковая команда ищет повелителя. Как только обнаружите, поднимайтесь на орбиту. Мы ждём. Еготл наблюдал за спасательной операцией. Конечно, его на борту не было. Шаттл садился в автоматическом режиме. Решил с толком использовать паузу и связался с адмиралом. "На связь, повелитель. Посмотри, среди спасённых есть правитель лонов Йигуш. Если есть, то пригласи его в рубку. Он скоро потребуется. Я тут с летутом веду трудную партию. Возможно, получится его захватить". "Понял, повелитель. Проверю и доложу". Действительно, через некоторое время поступил доклад адмирала о том, что ягуша нашли. Он жив и скоро будет в рубке. Отлично, адмирал, как только доставят, пусть сразу выйдет со мной на связь. Через некоторое время послышалось кваканье ягуша, и пошёл перевод. Видимо, правитель находился не в лучшем состоянии. На связи правитель лонов ягуш. Спасибо тебе за освобождение. Мы уже и не надеялись выйти на свободу. Что произошло в моё отсутствие? Если коротко, то ли тут захватил власть, использовав обстановку и войну с ксорами. Созвал огромный совет цивилизации и всех арестовал. А потом попросту захватил власть. Объединил все цивилизации в одну империю и стал единственным правителем. А нас заключил в свою тюрьму, заставив отказаться от власти. Понятно. И как же война с ксорами? Войны не было. Ксоры прекратили нападать и просто исчезли. Возможно, потому что ты с ними договорился. Я тебя понял. Сейчас нахожусь на орбите планеты Ямон. Ли тут пытается меня заманить и уничтожить. Сбил мой шаттл и думает, что я там. Ты впрочем не знаешь, где он может находиться, где может быть его штаб-квартира на планете. Где угодно. Но точно не на планете Ямон. Самое укреплённое место в галактике планета колонистов Эра скорее всего, там. Надо же, неужели там? Скорее всего, там. Как времена изменились. Цитадель колонистов стала убежищем летута. Много времени прошло, много изменилось. Спасибо тебе за наше спасение. Не стоит благодарностей, это мой долг. Скажи, повелитель, что это за корабль, на котором нас спасли? Адмирала помню, а кто остальные? «Ягуш, пока не заморачивайся. Они друзья из другой вселенной». «Вот оно как. Что делать дальше?» «Прежде всего, вы должны набраться сил. А потом нужно вернуть свои планеты, свои территории и своё положение. Как тебе такой план действий?» «План хорош. Мы за тобой пойдём хоть в огонь, хоть в воду». «Спасибо за доверие. Отдыхайте. Кстати, как там моя жена, Ольга?» «Пока я её не видел». Мы все сидели в одиночных изолированных камерах и не могли общаться друг с другом. Скоро выясню, сообщу. Его перебил адмирал. Ольга жива и здорова, скоро прибудет в рубку, и я сразу организую связь с тобой. Спасибо, адмирал. Пока есть время в виде освобождённых в курс дела и пусть отдыхают. Сделаю, повелитель. Скоро прибуду по координатам. Давай, будем думать, что делать дальше. Ведь это же надо. Летут создал галактическую империю, устранил всех конкурентов. Интересно, как живут цивилизации, что стало с бессмертием? Галактическая империя это много. У нас хоть и особенный эскадрон, но против всех флотов империи мы не потянем. Натравливать ксоров на цивилизацию империи не будем, это не их уровень. Один раз столкнулись и чудом уцелели. Для принятия решения нужно больше информации. Пожалуй, ты прав. Попробуй договориться с Летутом. На этом переговоры закончились. Его ты обратил свой взор к планете Ямон. Нужно решать, что делать. То, что он сейчас затеял, не решение проблемы. Ситуация может резко измениться, и изловца он может стать дичью. Выход один договориться. Пока он размышлял и переговаривался с адмиралом, события разворачивались по простому сценарию. Ле тут доложил, что повелителя не удалось обнаружить. Видимо, он окончил своё существование. И тут решил закончить представление. Такой радости я тебе не доставлю. Я прекрасно понимаю, с кем имею дело. Ты Олит, мой подчинённый, миллионы лет выполнивший мои приказы. Я тебя знаю до каждого кванта. Я и не надеялся так просто с тобой справиться. Знаю, придётся повозиться, но в конце концов достигну цели. В чём она твоя цель? Безраздельное господство и единоличное управление галактикой. «Ну так ты уже достиг этой цели. Зачем тебе нужен я? Зачем тебе нужна моя смерть?» «Ты прав. Я смог объединить цивилизации и галактики в одну империю. Прекратил войны, и теперь империя процветает. Пришлось прибегнуть к непопулярным мерам для достижения цели. Но цель оправдывает средства. Теперь вернулся ты, и всё изменилось. Моя жизнь, моя власть под угрозой. Твои действия подтверждают мои слова». Какие действия ли тут? Я ещё ничего не сделал. Всего один залп по твоим планетарным батареям, которые случайно сработали по моему катеру или не случайно. Ты всегда будешь для меня угрозой, поэтому выход только один избавиться от тебя. Возможно, для тебя такой выход выглядит оптимально, для меня нет. Да, кстати, ты поступил довольно гуманно, арестовал всех правителей цивилизации и изолировал в комплексе. Зачем ли тут? Уничтожил бы сразу и всё. Ты Ты уже знаешь. Да, я ставил их жить, чтобы они вечно осознавали факт того, что я их переиграл. Для меня они лицетворение моего триумфа. Ты слишком высоко во мне о себе. Есть такой грех, думаю, что это ты уничтожил мой комплекс вместе со всеми пленниками, так что их смерть на твоей совести. Опять мимо летут, опять мимо. Я только прилетел, а ты уже начинаешь мне проигрывать партию за партией. Я спас всех правителей. Они над дом из моих кораблей. Ну ладно, правители, зачем ты посадил Ольгу? Исключительно, чтобы досадить тебе, я бы почувствовать свою власть над тобой. Ну и как? Почувствовал. Наступила пауза, после которой Лютт ответил. Досадил я тебе такими действиями определённо, что касается власти над тобой, то нет. Этого я не достиг. Верно. И никогда не достигнешь. Я бы тебе простил всё, но за Ульгу придётся ответить. Узнаю, повелителя. Ответить. По твоему значту мерить? Ты всё верно понял. Я не согласен. Жизнь-то я и сохранил. Тогда в заключение в каком-нибудь планетоиде. Сначала найди, поймай, победи. И только потом можно будет говорить о наказании. Договариваться не хочешь, сдаваться не хочешь. А чего ты хочешь? Только одного. Забирай правителей и проваливай из этой вселенной. Очень грубы ли тут. Очень грубо. Мне терпеницы некуда. Вопрос твоего ареста дело времени. Тебя никто не спасёт, и скоро ты это поймёшь. После этих слов решил закончить по большому счёту безрезультатное общение. Ютеллу эта галактика не нужна. Он не собирается ей управлять, но и оставлять безнаказанным летута не мог. Нас весь вышла Ольга. Она очень обрадовалась его возвращению, поблагодарила за спасение. Рассказала о вероломстве Летута. «Как вы могли не заметить и попасть в его ловушку?» «Он сумел расположить всех к себе и усыпить нашу бдительность». «Я тут же переговорил с Летутом. Упрямый, сдаваться не хочет». «Оно и понятно. Он сумел создать Галактическую Империю. В тюрьме он держал нас в курсе всех своих побед». В целом империя процветает, нет войн, хватает территорий, цивилизации живут в мире. Это он вам так говорил? А как обстоит всё на самом деле, мы не знаем. Каша заварилась непростая. Непонятно, как её расхлёбывать. Нужно поставить в известность Лагуна и всех остальных тоже. Делать больше у планеты Ямон нечего. И Ютел распорядился совершить прыжок по очень старым координатам. Туда, где он много лет назад подготовил себе убежище. На такой вот случай. Никто не знал о существовании базы в заброшенном секторе галактики. Прыжок совершали со всеми предосторожностями. Меня координаты и маскируюсь. То же самое делала и амазонка. Наконец, после всех этих предосторожностей, очутились в нужной точке пространства. Защитного поля не сняли, чтобы не демаскировать своё местоположение. Более того, корабли расположились вокруг средних размеров планетоида скрываю его своими маскирующими полями от посторонних глаз. Ютил набрал специальный код доступа. Система активировалась, просканировала его и, удостоверившись, что прибыл хозяин, запросила алгоритм действий. Активируй комплекс, приготовь базу к приёму гостей. Сколько на это потребуется времени? Я всегда готова принять вас, но полностью база будет готова через полчаса. Энергетическая установка выйдет на рабочий режим через 5 минут. Хорошо, сориентируй базу в пространстве таким образом, чтобы в окружающее пространство уходило минимум энергетических выбросов. Используй для этого мои корабли. Вот координаты. Задачу поняла. Выполняю. Радовало то обстоятельство, что база действовала и находилась в рабочем состоянии. Времени-то прошло много. Пора сообщить об алгоритме действий экипажам и командованию эскадры. К командованию эскадры, приготовиться сойти на берег. Перед вами моя секретная космическая база, которую я создавал очень давно. Вот для такого случая. Отдохнём и подумаем, что делать. Ситуация сложилась непростая. На кораблях оставить дежурные смены, маскирующие щиты не опускать. Команды, конечно, ожидали совсем другой встречи. Хотелось, чтобы их встретили как героев. Куй именно на самом деле они и были. А действительность не радовала. Получилось, что они просто просочились в свою галактику. Более того, спрятались. Такая обстановка напрягала и раздражала. Тем не менее, постепенно все перешли на базу, где каждого расположили в отдельных каютах. Передвижение по базе свободное. Через 3 часа ютель объявил общий сбор в зале торжеств. Будем праздновать возвращение в свою галактику. Отставить уныние, готовьтесь к встрече со всеми руководителями цивилизаций. Мы вернулись и решим, как нам поступить дальше, но вначале нужно выяснить положение дел. Экипажи вас приняли короткую речь Ютел с пониманием. Теперь предстал объясниться с лагуном, амазонкой первым, конишей экипажами. Для них такое простое объяснение не пойдёт, придётся рассказать всю историю, а это не быстро. Ютел правда нашёл выход сбросить запакетированную информацию. Но предварительно всё равно нужно пообщаться, так сказать, подготовить почву для просмотра и знакомления. Собрались узким составом. Командный состав из кадры Лагун, Амазонка 1, Кацу, Крылов, Рябков и Добров. Ютол поздоровался с каждым и предложил располагаться за круглым столом. Когда все расселись, приступил к главному. Друзья, мы многое пережили вместе и через многое прошли. Никогда не думал, что возвращение в родную галактику обернётся проблемами. Но обернулось. Если адмиралу Доброву и Кацу ситуации достаточно понятно то вам придётся знакомиться с ней поближе, чтобы понять. С момента моего старта из этой вселенной до возвращения прошло 2000 лет. Это очень много. Ситуация изменилась. Мой заместитель сумел образовать империю и стать императором. Что касается ксоров, то они перестали нападать, ожидая моего возвращения, чётко соблюдали перемирие. Теперь с ними вопрос решён. Но осталась вот эта галактика и вселенная, которая является нашей родиной. Ле тут Так зовут моего заместителя. Арестовал всех руководителей цивилизации и изолировал в тюрьме, из которой вы их освободили. Отдельное спасибо Амазонке, Адмиралу и Глебу, а также слаженной работе экипажа. Теперь они здесь, и скоро мы с ними встретимся. Для того, чтобы понять, как действовать дальше, нужно определиться с текущим положением дел, осмотриться, так сказать. Для вас я сбросил пакеты информации, чтобы ввести в курс дела. Как только будете готовы к общению, скажете. «А сейчас прошу в общий зал. Будем праздновать возвращение». «Получается, что ты вернулся в совершенно другую вселенную?» «Лагун, вселенная та же. А вот всё остальное, прежде всего социум, изменилось и нужно разобраться, чтобы принять решение». «На мой взгляд, всё предельно ясно. Ты повелитель и должен по праву занять своё место во главе империи!» Безапелляционно заявила Амазонка. Её поддержали добрительными возгласами. «Возможно, так и поступим, но сначала осмотримся, чтобы не наломать дров. Прошу в общий зал, там нас ждут правители. Я с ними расстался совсем недавно, а они со мной две тысячи лет назад». Шикарный зал сверкал огнями. Сейчас тут находились освобождённые руководители цивилизаций. Правитель водной цивилизации Мар. Цивилизация Милов, драконоподобный Челл птицу подобную расу клет представлял рел цивилизацию насекома подобных мифов возглавляла королева её сопровождали три особи аравий похожены на муравья ала летающая оса-пся и мит похожий на огромного термита присутствие королевы очень удивило ютил запомнил её заключение связанное именно с ней тогда давным-давно он полетел к ней чтобы договориться и договорился Но королева его поймала и заключила в планетоид. Позже всю цивилизацию мифов отправили в глубокий космос и изолировали. Ваше величество, не ожидал вас увидеть здесь. Насколько я помню, наша последняя встреча закончилась печально. Вы правы, повелитель, вас арестовали, а нашу цивилизацию сослали. Но как же вы ощутили здесь среди этих правителей, которые вам точно не друзья? У митов нет друзей и нет врагов. Мы просто делаем то, что должны делать. Как я очутилась в тюрьме? Просто. Летут сплёл блестящую вереницу интриг. И вот я здесь. На спину Ютеллу кто-то прыгнул и обнял за шею. Первой реакцией было сбросить противника, но он сдержался. Здесь не было врагов. Тогда кто такой смелый? Ну, конечно, Ольга. Ольга, ну, наконец-то я тебя нашёл. Я тебя задушу. Почему так долго? «Дорогая, для меня в другой вселенной прошло всего год с небольшим, а здесь бездна времени». «Врёшь!» «Да вот, Лагун, правитель цивилизации Каниши, подтвердит». Лагун беседовал в это время не с кем-нибудь, а с Ильёй Королёвым, прославленным командующим колонистов. Посмотрел внимательно на Ютелла и произнёс. «Повелитель никогда не врёт. Он освобождал мою расу и восстанавливал. А теперь мы одна команда». «И я подтверждаю!» Вышла вперёд Амазонка». Зря она это сделала. А ты кто такая? Она тот, та, кто освободил вас из тюрьмы, и она спутница адмирала. Ну, тогда другое дело. Привет, я Ольга, жена повелителя. Дальше Ютел представил остальных правителей. Понятно, что уже бывших. Командующего Илью Королёва, его супругу Альбину, Сирова, Северова, Лосса и Систа, долгих и Шумера. Целый зал высокопоставленного прошлого. Мне это чем-то напоминает мою ситуацию. Только когда создатели вернулись из энергетического состояния в готовую галактику. Здесь тоже вернулись, но просидев в тюрьме две тысячи лет. Ютел нашёл такую аналогию местной. Попросил минуту тишины и обратился к собравшимся. Я рад встрече. Рад, что мы смогли вас спасти. Но что дальше? Нам предстоит решить, как поступить. Я бы хотел услышать подробный рассказ, что произошло за то время, пока меня не было рассказывать долго повелитель. Предлагаю вот как сделать. Мы все сбросим тебе информацию, а ты проанализируешь и задашь нам вопросы. Уверен, они у тебя возникнут. Мы все вели себя не идеально. Северов вопросительно посмотрел на Ютеллу. Ну что же, я не возражаю. Конечно, живой рассказ интересней, но оставлю это на будущее. Илья Королёв попросил внимания. Фигура он был заметной, правда, в прошлом. В настоящем все они бывшие. Но всё, что произошло в галактике, началось с него. Он встретился с Солит и приобрёл дар бессмертия, а дальше пошло-поехало. Повелители вы, друзья, Лагон, амазонка, адмиралы вашей экипажа. Благодарю за всех нас от всей нашей бессмертной души. Находиться в заточении сил уже не оставалось. Многие из нас подумывали о суициде. Но ты вернулся и вызволил нас из тюрьмы. Спасибо, И раздались аплодисменты.